Проснулся от шебуршения внизу и чьих-то возгласов с покашливанием. Тут еще лошадь всхрапнула. Стараясь не шуметь, я откинул полу шубы и одеяло, которыми завернул ноги, и, выбравшись наружу на руках, почти не шурша сеном, подкрался к люку вниз. Крышки тут не было, открытой и осторожно посмотрел, что происходит внизу. Оказалось, невысокий мужичок с забавной подпрыгивающей походкой седла лошадь в сани, что находились внизу. Этого мужичка я помнил за вчерашний день, пока князя караулил, успел всех их изучить и точно знал, что тот работал истопняком в доме. Чего это его заставляют лошадь седлать? Вроде конюх этим заниматься должен. Тут стало понятно, зачем его напрягли в работе. В сарай забежал по стрелёнок лет восьми. Я едва успел отшатнуться, а то он мою голову мог от входа заметить, с той стороны её видно было, и воскликнул звонким голосом. «Дядь Тимоха, там тётка Лукерья велела передать, чтобы ты поленье брал не у лавочника Будда. У него гнильё, а бери берёзу у плотника Полякова». «Сам знаю!» — буркнул тот недовольно. Однако мальчишка еще не закончил. «А еще она сказала, чтобы не пил хлебного вина. В этот раз боярин точно высечет!» «Брысь!» — топнул тот ногой, и парень выметнулся из сарая. Я же, лежа на спине у люка, невольно растянул губы в улыбке. Вот он мой шанс не только это подворье покинуть незаметно, но, возможно, и сам город» да это просто отличный шанс что давался мне судьбой одна створка ворот сарая была полуоткрыта через нее истопник видимо и завел лошадь до да парнишка забегал вторая закрыта так что происходит в сарае дворня снаружи фактически рассмотреть не сможет, а тот пока еще лошадью занимался застегивая последние элементы упряжи. этот шанс я не стал упускать мягко спрыгнул сверху Перекатом уходя к истопнику. И не успел тот обернуться на шорох, говоря «Опять ты!», как я приласкал его рукояткой боевого ножа по затылку. Вдар смягчила шапка, но не защитила хозяина. Тот осел, потеряв сознание. Отлично, убивать его я не хотел. Другая идея возникла на его счет. И мне не нужны следы на его теле. Синяки до да шишки так что подхватив его подмышшки я потащил его волоком и уложил в сани тот причмокнул в отрубе но пока так и не очнулся вроде крепко я его приложил дальше сделал так раздел его сам разделся и надел на себя его одежду в общем мы поменялись ею а что ростом и схожего очертания фигуры складывает зимняя одежда имитировать его походку я смогу Думаю, сумею уехать неопознанным. Я еще и платок навяжу на лицо, как будто от морозного ветра защищаюсь. Многие так делали, а в пути вырезали из коры маску и ехали в ней, чтобы лицо не поморозить на ветру. Еще узкие щели в маске защищали глаза от слепящего снега. Дальше нужно было торопиться, и я не оплошал. Сразу рванул наверх, и в два захода перенес все вещи. Третьим заходом спустив охапку сена, кое и прикрыл мужичка и свои вещи. Кстати, в рот и стопняка я сунул кляп, чтобы он шума не издавал в полубреду или спросонья а руки аккуратно куском веревки связал, тоже чтобы следов не оставлять. Потом, проверив сбрую, я открыл ворота сарая, вывел лошадь с санями, закрыл створки и повел лошадь в поводу к выездным воротам, шагая характерной подпрыгивающей походкой. Очень похожей, хотя я изображал ее, заранее не тренируясь. Открыв ворота, хватило одной створки, вывел сани и, вернувшись, закрыл ворота и вышел через калитку. Никто из дворни, а было пятеро, трое холопов и двое боевых, что тренировались с палками, имитирующими мечи, Ничего так и не заподозрил. Я же, устроившись на санях, хлестнул поводьями по крупу молодой кобылки, и мы покатели в сторону торга. Все равно тот туда же направлялся. Я понимал, что от саней и мужичка нужно побыстрее избавляться. Но помня, что тот запойный, я собирался купить хлебного вина и силой напоить его бессознательного. Или так, с кнутом потом от хозяина, или нож в сердце. Свидетели мне не нужны. А я не хотел, чтобы тот рассказывал, как непонятно, как оказался в городе с подворья А пьяному кто поверит? Только вот сани эти для меня как ширма, и я смогу закупиться на торгу всем необходимым для выживания в зимнем лесу. Поэтому... Я остановился у первой же пивнушки, тут они корчмами назывались, и купил там две бутылки хлебного вина. Кстати, платок я с лица снял, одно дело двор, где друг друга знают, другое — город. Ратники, что часто встречались на пути, могли остановить и попросить показать личика. Не беглый ли я тать? Беглый вообще-то, но не тать. А так на пацана на санях особо никто и не обращал внимания. Тем более я слегка измазал его золой. Нашел ее в кармане старого рваного зимнего кафтана, что снял со стопняка. Находка меня не сильно удивила. Кафтан тоже был в зале, так что вполне логично было нахождение ее в единственном полу оторванном кармане старенького кафтана. Даже странно, что люди, довольно богатого думного боярина, ходят в рванине. Но я посчитал, что он просто надел грязную одежду для работы, где предполагал порвать повседневную, а зачем ее портить, если такая рабочая смена есть. Но это только мое предположение, не подтвержденное ничем. Вернувшись к саням, я отъехал чуть в сторону и, откопав истопняка, выдернул кляп. Тот еще не пришел в себя и стал заливать в его глотку первую глиняную бутылку, содрав воск с горлышка. Я не знаю, как тот умудрился не пролить ни капли. Без сознания-то он без сознания, но как прилип к горлышку, так и выдал все до конца, пока последние капли не стекли. После чего расплылся в блаженной улыбке, нос стал сизым, И мужик захрапел. Я снял веревки, кляп убрал, дальше уже можно было обойтись без них. И мы покатили к торгу. Кстати, по пути нам встретились с Саней Боярина, пришлось сворачивать на первом же перекрестке. К счастью, нас то ли не опознали, то ли не заметили, что и позволило добраться до торга. Оставив из спать с носения, у того только часть тела торчала, прикрытого одеялом чтобы богатых одежд было не видно. Вроде как тот сани охраняет. А я сам направился на торг, надвинув старенький трюх поглубже. На торгу все же некоторые продавцы, лавочники и купцы меня знали. Я тут не раз бывал и много что заказывал необычного. Не хотелось бы, чтобы меня опознали. Поэтому забавную походку мужичка я убирать не стал. Пусть будет. Может и не опознают. Она ко мне внимание привлекала, но и она же меня маскировала. Тем более соваться к тем, кто это сможет сделать, я не собирался. Не дурак же так палиться. Первым делом мне нужно было купить зимнюю и хорошую одежду, чем я и занялся. Приобрел зипун теплый с подшитой утепленной вкладкой, валенки, ношеную дубленку моего размера, шапку меховую, Еще случайно нашел шкуру медвежью, тоже взял. В общем, переодевшись в купленную одежду и, изменив снова облик, лицо я оттер от маскировки и, закинув тюк с одеждой и на левое плечо, под правой подмышкой я нес свернутую шкуру, направился дальше. Наконец, с подсказками продавцов, мне удалось найти того, кто продает охотничьи санки, довольно приличного размера. Скорее, для взрослого мужика они годятся. Таскать их за собой по глубокому снегу. Но я решил, что они и мне по силам. Купил. Сложил туда вещи, шкуру снизу и вернулся к саням. Истопник продолжал храпеть, и никто к саням не подходил. Все на месте, я проверил. Дальше я завернул шубу в одеяло не очищая ее от снега, чтобы получился тюг и никто не понял, какое драгоценное богатство скрывается под одеялом. Все же шубы, особенно боярские, имеют свой пошив, и их легко определяют, и я не хотел бы так спалиться. К тому же стоят они очень много. Ну и остальные свои вещи убрал. Охотничью рогатину и лук с колчаном сверху положил, как и лыжи. Вот, мол, я охотник. Нож охотничий повесил на ремень, ды да и обеденный тоже, после чего только занялся истопняком. Вороша сена раздел его, освободив от своих одеяний, связал в тюк и спрятал его в вещах на охотничьих санках. Потом переодел того в свою одежду и, сунув в руку вторую нераскупоренную бутылку хлебного вина, вернулся на торг. Все, дальше истопник пусть сам крутится. Помог мне, но в дальнейшем его помощь мне будет не нужна. Я уж как-нибудь сам. А за помощь я расплатился, двумя бутылками вина. Тут на входе бабки торговали пирогами. В ящиках их перевозили, утепленных сеном. Я купил с капустой кусок, еще теплый, а к нему у бабки нашлось мясного бульона. Вот он был горячим, и тут же при ней Спокойно, но быстро поел. В желудке появилась сытая тяжесть, и по телу стало разливаться тепло. Хорошо-то как. Подумав, я купил сразу два пирога с капустой. Они четвертинками нарезаны были. Тут у соседей приобрел небольшую корзинку. Туда мне их и уложили. Завернув в полотенце, его тоже пришлось приобретать. У этой же бабки Я выкупил два полных кувшина с мясным бульоном, по полтора литра каждый, а также с десяток вареных яиц, и это все убрал в корзину, а ее в санки. После этого углубился дальше в ряды. Сначала я заглянул к кузнецам, приобрел там два медных котелка, один на два литра, другой на три. Тут же взял и сковороду, кстати, моего бывшего производства. миску подобрал Ложку и стакан, все оловянные. Поискав, отобрал неплохую лопату. В пути может пригодиться. Но края железом не обиты были, чисто для снега. После этого направился в продовольственные ряды, где взял 5 кило разной крупы, плюс сверху 2 кило риса. Самая дорогая покупка у меня. Редкость большая. Также купил дополнительно кило сала в этот раз копченого, сухарей кило три, половина в виде лепешек, одну краюху свежего хлеба, ну и взял еще горшочек меда. Травяной чайный сбор тоже взял. Бутылку хлебного вина, но это для согрева и растирки. Соли и перца мешочек не забыл. После этого направился в следующие ряды, буксируя санки за собой. Тяжеловаты стали, причем заметно, но буксировал спокойно, Поглядим, как на глубоком снегу те будут себя вести. Вот в рядах, где были купцы, что торговали тканями, я взял кусок парусины, три на три метра. Плотная ткань для навеса тоже годилась. Но я накрыл ею все, что находилось на санках, и, приобретенный тут же веревкой, увязал. Теперь точно ничего не вывалится даже если санки лягут на бок. Однако это не все. Я еще такой ткани взял. 6 на 7 метров. Свернул в тюк, вдруг лагерь в лесу разобью. Да не вдруг, разобью, для шатра понадобится. На этом все, остальное у меня было, так что, покинув торг, я стал буксировать санки дальше. Чтобы освободить плечи и руки, я перекинул петлю веревки на пояс. И так шел, а санки буксировались за мной. Руки теперь свободны. Не успел выйти к замерзшему порту и реке, а уходить я решил на тот берег и дальше в лес, как заметил суету людей. «Что случилось?» — спросил я пробегавшего мимо невысокого мужчину в одежде мастеровых. «Благодетель наш едет! Сам князь Василий Дмитриевич!» — успел прокричать тот, пробегая мимо. «А это шанс! Можно и не возвращаться, чтобы доделать это важное дело». Никакого преклонения перед тем, что Василий местный правитель, я не испытывал. Как уже говорил, у всех кровь красная, так что решил сразу разобраться с ним. Сделал и забыл. Поэтому, определив, откуда и куда едет процессия, а сегодня были похороны князя Вознесенского, тот, видимо, в церковь направлялся на отпевание. По времени сходится, обед близился, Поэтому, подскочив к ближайшей лавке, я попросил продавца присмотреть за санками. Мол, никогда князя не видел, хочу посмотреть, так что тот обещал приглядеть. Ну, а я рванул в сторону процессии. Приготовив нож за сапожный, баланс неплохой, спрятал его в рукав. Добрался нормально, в первые ряды мне не нужно, так что, скрывавшись за спиной крупного мужика в одеждах ратника, Я дождался, когда Василий будет проезжать мимо. Узнал его, не сильно изменился, только слегка постарел, и, убедившись, что в мою сторону никто не смотрит, место удобное метнул нож. Расстояние в двадцать пять метров. Сложно, но я попал в глаз. И сантиметровый клинок вошел куда нужно. После крика «убили» Я, как и многие из толпы, рванул прочь, и мне удалось утечь, несмотря на то, что поначалу растерявшаяся охрана пыталась организовать кольцо и не выпустить людей, чтобы, не дай бог, убийцы уйти, раздавая удары кнутами направо и налево, а я ушел. Добравшись до лавки, посмотрел на продавца большими испуганными глазами и трясущимися губами сказал «Там князя убили!» Я не видел, но крик слышал. Все текать, и я тоже побежал. Продавец так разволновался, что забыл стребовать с меня плату за охрану. Веревки были нетронуты, поклажа на месте, так что я накинул петлю и побежал к порту. Мне удалось уйти, хотя патруль на реке все же остановил. Но, мельком осмотрев, старший уратников спросил. — Что там за волнение в городе, не знаешь? «Говорят, князя Василия Дмитриевича убили. Может, брешут, а может и нет». «Да ты что!» — разволновался он и тут же скомандовал. «За мной!» Ратники побежали в сторону одной из улиц, а я, выйдя на лед, энергичным шагом направился вниз по реке, после чего ушел в лес. По льду же проскакало несколько вооруженных всадников. Некоторые осматривали путников, Двое остановили обоз, что шел от Москвы. Но меня это уже не касалось. Я ушел в лес, в самый бурелом. Кстати, яйца из корзины я, еще покидая лавочника, убрал за пазуху в свертке, чтобы не померзли. Остывшие пироги их уже не грели. Пироги ладно, их на костре и сковороде разморожу и согрею. Как, впрочем, и мясной бульон, что наполовину в лед превратился, наполовину в холодец. А вот с яйцами сложнее. Морозить их я не хотел, в пути они мне еще пригодятся. На ходу можно доставать, чистить и есть. Неплохая поддержка жизненным силам. Боли с усанками, да еще такими крупными, действительно оказалось идти очень сложно. И я взапрел, пока приноровился. Найдя подходящее место, густой бурелом, снял покрытие на санках, достал тюк с моей прошлой одеждой, собираясь зарыть ее в снег и забыть, а потом задумался, а чего избавляться от хорошей одежды. И убрал обратно. Вдруг еще пригодится. Да и по весу не так сильно она влияет на скорость движения. Еще на ходу я сожалел, что у меня нет собаки, и на торгу купить не смог. Не продавали взрослых псов. Из-за работы по бизнесу Тарзан мой стал обычной дворовой псиной. Никаких уроков я ему не давал. Брехал много. Я уже и внимания на него не обращал. А сейчас пес нужен. А так, пока шел по лесу, то внимательно оглядывался по сторонам, изредка замирая и вслушиваясь в лес. Он предупредит, если рядом будут чужие. Шагал не с пустыми руками, за спиной лук с колчаном, но в руках рогатина, самое предпочтительное средство нападения и обороны в лесу. Крепкая древка, стальной наконечник из оружейной стали. И против Татя, и против медведя с таким можно легко выйти, но лучше как-нибудь обойтись. Мне как-то князь Вознесенский по этому поводу хвастался, мол, у него... У всех рогатин наличных наконечники сделаны из оружейного железа. Хоть на охоту, хоть в бой. Вот я у него такую рогатину и позаимствовал. Думаю, он не в обиде. Хех. А вот по поводу серебра я серьезно задумывался. Нужно где-то эту посуду спрятать. Не постоянно же с собой таскать. Вот только где? Надо подумать. Дерево, тоже дупло не вариант. Черт его знает, когда я вернусь, чтобы забрать. Упадет дерево, сгниет, и найдут мои сокровища. Я свой схрон с кунами и гривнами, что делал после возвращения из Коломны, уже посещал, забрал все. Большая часть золота схоронена там же, с тем, что я получил в оплату за свои недавние продажи. Вот под водой спрятать у берега — это неплохая идея. Я так в тайнике несколько дней назад и утопил все свои накопления в золоте и серебре. На Москве реке тот заливчик, скрытый ивами, мне был хорошо знаком, а я там рыбачить любил. Полынью заранее пробил три метра глубины, песчаное дно, так что, когда с деньгами туда проехал, легко пробил не толстую корку льда и отправил сундучок на дно. Сверху толстое кольцо было. Если нырять, можно зацепить крючок, а потом поднять в лодку. Так почему сейчас так же не поступить? Сервис в мешок и на дно. Главное, чтобы дно песчаным было. Да нырнуть можно, а дальше достану, когда понадобится. Я в себе был уверен. Жаль, что не лето сейчас, прикопать нельзя, так надежнее. Но и под водой спрятать, на мой взгляд, тоже неплохо можно. Углубившись в лес на полкилометра, Я еще и дорогу лесную пересек, только неезженную, следов не было. Видимо, ею пользовались только летом, телегами. Я нашел неплохой распадок, а тут овраг был, хорошая защита от возможного ветра. Оставил санки наверху и, спустившись, стал очищать лопатой место для лагеря. Потом спустил санки аккуратно, чтобы не перевернуть, и стал разбивать лагерь. Топориком нарубил сухостоя, а я видел высохшее дерево и, вернувшись по своим следам, нарубил крупных веток «Хватит на костер». Вернувшись, очистил от снега место, стараясь делать побольше. И, нарвав мха, а также накрошив коры, развел крохотный костерок. С трудом, видимо, кресало оцерело, но я справился. Дальше, подсовывая ветки, Из крохотного костерка получил достаточно неплохой костер. Сделав треногу, протер снегом сначала, а потом повесил двухлитровый котелок. Тут нормальные дужки были. Вывалил в него куски замерзшего бульона из одного из кувшинов и поставил разогреваться. После этого срубил четыре слеги, установил на распорках, наложил по бокам палок, как основу ската, и накрыл парусиной палатка готова. Сняв котелок с костра, он уже парил, скоро закипит, я достал пирогов и, положив на сковородку, подвинулся поближе к костру. Жаль, камня не было или чего-то подобного. Пришлось на две ветки класть ее. Пока две четвертинки пирога тоже разогревались, я сбегал к хвойным деревьям. Неподалеку начинался ельник, три раза бегал нарубая лапник и укладывая его в палатке Хороший слой уложил, потом медвежью шкуру растелил и лежанка готова. Ужинал я уже когда окончательно стемнело. Хорошо поел, заодно и пять оставшихся вареных яиц доел. Сальца не забыл. Все же подобный жир хорошо помогает на холоде. Дает ту энергию организму, что ему необходимо. Потом я еще часа два рубил сухостой срубив все ветки у дерева, а оно покосилось. Даже до верхушки достал, окончательно уронив и собрал солидную горку дров в запас. Так и сидел у костра на санях до вечера, подкидывая ветки, и грелся, и думами занимался. Все же без собаки очень трудно в лесу, хотя и не говорю, что невозможно. Пока спишь, та в ногах лежит и греет, и охраняет, Поднимет раньше, чем опасность приблизится к лагерю. Очень удобный помощник и напарник в походе. В ближайшую деревню я не сунусь, опасаюсь. Но, уйдя подальше, все же зайду в какое село или деревню. Буду искать собак на продажу. Может, у кого подросшие щенки есть, выкуплю. Но все же взрослая собака лучше, особенно обученная. В этом овраге я три дня провел, а на четвертый... Когда стемнело, покинул его, буксируя сани за собой. Вывел на лед реки и направился по ней дальше, двигаясь рядом с санным путем. Тут по реке обозы ходят. А время движения я выбрал обдуманно. Днем меня все видят. Можно по лесу идти, чтобы оставаться незамеченным. Но двигаться по нему сложно. А вот ночью преимущество у меня. Тем более ночь сейчас длиннее дня. Даже лыжи снял, в валенках по льду удобнее. Сам я эти два дня провел во враге благополучно. Пару раз вдали слышал волчий вой, но меня это не коснулось. Лагерь я покидал всего пару раз. В первый раз на лыжах, просто прогулялся по округе. Во второй, прихватив сервиз и добравшись до найденного лесного озера, пробил полынью топориком. Пришлось несколько рубить, пока дно меня не удовлетворило и отправил его в мешке на дно. Тут метра два, дно крепкое, долго пролежит. А потом просто пережидал, готовясь к дальнейшему движению. На охоту не ходил, того, что имелось, хватало. Вместо мяса сало в похлебку добавлял, когда пироги и бульон подошли к концу. В общем, отлично все получилось. А сегодня, перед выходом, сварил кашу на сале, поел, Остальное накрыл материей и убрал в сани. Пусть проморозится. Когда остынет, так мне несложно разогреть на костре. Зато сколько времени на готовки сэкономлю. Шагалось легко. Я слегка опирался на рогатину. Она у меня как третья нога, дополнительная опора. Все же лед, скользкие участки случаются. Так что помогало хорошо. Иногда ноги скользили, и я не мог сдвинуть санки. А с ней шел вполне нормально. Через три часа пути я остановился перекусить и передохнуть, как заметил первые сани, что выворачивали из-за поворота реки. Похоже, обоз идет, и немалый. Хорошо я к берегу подошел, к голым кустам кустарника, за ним можно укрыться. Тут поля вокруг были, поэтому, вскочив на ноги, я тут же утянул сани за кустарник, найдя проход, а точнее проложив его, аккуратно ломая ветки. Там я бросил шкуру на снег рядом с санями, лег на нее и, продолжаясь не дать, подсохший, зачерствевший хлеб с нарезанным копченым салом и дольками лука с чесноком с интересом наблюдал за обозом. Да уж, длинный, почти сорок саней. Да при двух десятках всадников охраны еще сколько-то на санях ехало или рядом шло. Торговый обоз, это видно, насмотрелся уже, не спутаешь. Вполне возможно, они не успели до темноты, но я сомневаюсь. Скорее всего, посчитали удобным идти именно ночью, а не днем. В февраль уже солнце хорошо светит и слепит, отражаясь от снега, а ночью одно удовольствие идти. Видно все хорошо, лишь что вдали теряется в сумерках, не разглядеть. Я так и смог уйти незамеченным, иначе увидели бы издалека. Абосс прошел, а чуть позже и я вышел на лед, посмотрев, нет ли запоздавших. Но река была пуста и направился дальше. Кстати, направлялся в сторону Нижнего Новгорода. Туда мой путь слежал. Возможно, он будет проходить не только по рекам. Я понимаю, что по ним путь фактически лежит открытым, двигаясь по льду. Прокладывать в сугробах путь не нужно, но разве что в снежных наносах. Они иногда встречались, торосы были, но эти реки шли не по прямой, близкое описание их русла как бык нассал. Поэтому пути срезали напрямую, и чтобы не делать лишний крюк, шли по полям и лесам, экономя на этом день-два. Бывало, на таком наземном пути встречались крупные села или небольшие городки, и часть товара купцы сбывали там, что также являлось хорошим подспорьем для жителей таких населенных пунктов. Однако, в отличие от купцов, я никуда не спешил и вполне мог двигаться по рекам. Я упивался своим одиночеством и тишиной, красотой природы вокруг. Я мог где-нибудь встать и стоять, любуясь очередным уголком природной красоты. И это могло занимать разное время, от получаса до часа, пока не замерзну. Эти три дня были у меня самыми счастливыми с момента, когда я покинул постоялый двор Андрея Евсеевича. Те полтора года у него тоже были для меня вполне счастливыми. Я бы назвал их счастливым и беззаботным детством. И чего ушел от него? Надо было задержаться еще на годик-другой. Хотя, если я найду себя в таких вот путешествиях, то, может, это и станет смыслом моей жизни. Эти три дня мне понравились. Почему и дальше будет не нравиться? Так размышляя, я уходил все дальше по льду Москвы-реки, в сторону ее впадения в Аку, где находилась Коломна. Однако я тут прикинул... Не хочу я к Коломне идти, если меня будут искать, то первым делом к матери Тита наведаются. С другой стороны, если они в беду попали, а я не знаю, и мимо прошел. В общем, чтобы успокоить свою совесть, я решил заглянуть в город, также под внешностью молодого охотника, разузная все и не выходя на контакт, там по ситуации, может и до контакта дойдет, а потом уйду дальше а пока в Нижнем решил обосноваться, а там посмотрим. Дождусь лета и начну путешествовать. Меня ведь культура не только Руси интересует, но и других стран. Я хочу в Японии побывать, в Китае или, как эту страну называют, за стеной. Может, в Индию удастся заглянуть, а то я там раз пять бывал в прошлом теле. Да больше для отдыха, снимая бунгало на Гоа. Вот немытая Европа, И Ижа с ними не интересует совершенно. В Африку тоже загляну. Интересно же. Подготовиться к этому нужно хорошо. Например, сделать такие нормальные ружья и пистоли. Тут не только физическое поражение метательным снарядом, но и психологический эффект от грохота выстрела, который пугает аборигенов куда больше, чем сам факт попадания пули. Я помню, что у меня ранее в арсенале были ружья и пистоли. Но я так и не провел модернизации, хотя вся моя охрана была вооружена ими. Больше, чтобы подать сигнал, чем как реальное оружие. Я просто подумал и решил, что такое серьезное оружие с кремниевыми замками слишком рано давать местным. Тем более иностранцы быстро своруют идею. И временно отложил свою задумку по модернизации. А вот себе сделать подобное оружие, четыре пистоля и одно ружье, чтобы стрелять картечью, это можно. В путешествии оно мне всяко пригодится, хотя я больше полагаюсь на лук. Ружье — это оружие последнего шанса. Думаю, он у меня тоже когда-нибудь настанет. Гадать не стоит, а лучше заранее подготовиться к неприятностям. Тут мои размышления были прерваны странным явлением замеченным вдали, дали которое чуть позже было опознано мной не как северное сияние, а простое отражение от костра ото льда смотрелось очень даже симпатично надо подкрасться посмотреть кто там на берегу реки костры сжет оставив санки в стороне тут торос был видимо начавшую подмерзать реку накрыло шквальным ветром и лед быстро разбило им и тот стал наползать друг на друга Потом снова мороз, и так на зиму Торосы заморозило. Вот за таким укрытием санки я и оставил. Надел лыжи, а я хотел подойти к лагерю неизвестных путешественников со стороны леса и направился к нему. В этом месте берега заросли лесами. Поля закончились в километрах в четырех позади. Лес помог мне подкрасться к лагерю, рассматривая его издалече. У костра прогуливался часовой, изредка выходя на берег и изучая пустынные пространства реки. Кстати, подкрадываться пришлось с подветренной стороны. У обоза, а это точно были купцы с одиннадцатью санями, была сторожевая собака, что дремала на подстилке у одних саней. Я бы ее и не заметил, но та сама подала голос, гавкнула вполголоса полголоса спросонья, подняла голову, принюхиваясь, а потом снова уснула. Видимо, почудилось ей что-то. Люди спали на лапнике и на шкурах, укрываясь такими же шкурами, грея друг друга, ногами к костру, что тоже подогревал их. В общем, передо мной был типичный лагерь опытных путешественников, которых ночь застала в пути. Причем, судя по виду небольшого укрытия на опушке и на берегу, этим местом пользуются обозы и другие путешественники не раз. Лизнув палец, я поднял его и нахмурился. Погода меняется. Похоже, скоро буря ожидается. С югой и всеми остальными малосимпатичными природными эффектами, за которыми лучше наблюдать через окно теплой избы, чем вот так на природе. Похоже, у меня мало времени. Быстро прикинув все варианты, я решил, что вот так пережидать с ненасти лучше, если рядом будут люди, которые, если что, смогут прийти на помощь. Поэтому решил присоединиться к обозникам. Быстро пробежавшись по своим следам обратно на реку, я вернул лыжи на санки и потащил их к лагерю. Часовой сразу меня заметил. Как я уже говорил, тот изредка выходил на берег, осматривался, то есть вел себя правильно, но будить никого не стал, видел, что я один, и сразу определил, что идет юноша. А когда подошел к берегу, я решил проявить вежливость. — Здрав, будь добрый человек! Разрешишь лагерем встать рядом? Хочу переждать непогоду. — И ты, здрав будь, путник, — кивнул тот. «Думаешь, непогода будет?» «Да, и очень сильная. Укрытие надо делать». «То-то я чую, как сильно подморозило. Но вроде все тихо, даже ветер стих». «Это перед непогодой бывает. Скоро начнется». «Хорошо. Места тут много. Выбирай, что по нраву». «Я там, под деревьями встану», — указал я в дальний угол поляны и дал понюхать подбежавшей собаки руку. Мы разбудили ее своим разговором. Впрочем, не только ее. Откинув край шкуры, завозился и встал, лежавший с краю мужчина, что хрипло спросил. — Тимофей, что там молец треплет? Что за непогода надвигается? — Батька Тарас, похоже, парень не шутит. Я и сам чувствую, что-то идет. — А вы знаете, как мои раны на непогоду болят. Вот и пес тоже тревожится. Этот мужичок, которого назвали Тарасом, снял с треноги чайник, тот неподалеку от костра висел, и сделал несколько глотков горячей воды из носика, после чего стал будить людей. Причем, судя по разговорам, я понял, что тот не старший в обозе, а старший охраны. Он еще перед купцом отчитывался, что дал добро на его действия и сам стал помогать. А что с краю лежал, так кто жребий выпал. Сам я поглядывал за обозниками, уже обустраиваясь на выбранном месте. Тут небольшая низина была, и снега надуло. Достав лопату, я быстро расчистил место для шатра. Причем не просто откидывая его, а прорезая квадратами, снежными кирпичами и откладывая в сторону штабелем, после чего передал ее подскочившему обознику. Они тоже расчищали место и рубили лапник с другой стороны поляны на берегу, сооружая шалаши и, прихватив топорик, быстро направился к дальним елям. Кстати, весь низ у них до меня обкарнали на лапник. Сколько тут обозов было, пришлось подальше уходить. Я там и ветки длинные для основы шатра нашел. С и волоком притащил в лагерь вместе с охапкой лапника». Мне не помогали, обозники делали не несколько шалашей, как я думал, а один большой, что мог вместить до тридцати человек, с местом для очага в центре. Руководил всеми тот самый начальник охраны. И, судя по его словам и комментариям к проделанной работе, дело тот свое знал туго. Руководил правильно, и как строить такие шалаши, знал отлично». А я сбил каркас, увязывая слеги веревками, упер в землю боковые планки, привязывая их сверху к слеге, с просветом в ладонь между ними, да и накрыл парусиной. Хватило хорошо, даже вход мог захлопнуть. Потом внутри лапника накидал, но к противоположной стенке у входа оставил свободную землю. Уже ветер поднялся, С ног еще не сбивал, но трепал одежду хорошо. Санки я поближе подтащил, шкуру медвежью в свой шатер убрал, расстелив ее, а потом стал брать снежные кирпичи и делать кладку вокруг шатра, поднимая все выше и выше. До пояса хватило. Дальше лопатой, мне ее уже вернули, стал накидывать снег на бока палатки, делая снежную гору. Кладка как основа была. Я еще лопатой трамбовал этот снег, чтобы тот укрепился и застыл. Получилось, как дом эскимосов, иглу. Это встретило полное понимание у начальника охраны обоза. Тот даже похвалил меня, когда подходил знакомиться. Я представился свободным охотником из-под Москвы, иду на Муром. Однако три десятка здоровых мужиков закончили за этот час свой шатер быстрее, чем я. Но у них еще лошади были, и вот дальше занимались навесом для них. Стены из снега делали, оттого и нужна была лопата. А сейчас шустро укладывали ветки и лапник на крышу. Сам-то я со снегом тоже закончил. От холода и ветра защитит, но теперь побежал в лес за дровами, волоча за собой пустые санки. Я собирался небольшой костерок разжечь у входа внутри укрытия. Тут и готовить, и греться. Кто его знает, сколько непогода будет длиться. Запас солидный нужно сделать. Все вещи и припасы я уже занес в палатку. Но вот с хворостом было плохо. Все, кто тут лагерем раньше стояли, все подобрали и срубили. Поэтому я ушел далеко. Но вязанку большую, от которой санки проваливались и спина ныла, а я еще вязанку на себя нагрузил, собрать смог и вернулся обратно. Сделал три ходки. Должно хватить. Часть хвороста уложил в шалаше, остальное справа от входа, стопкой. В последнюю ходку уже совсем худо было. Едва нашел поляну с лагерем, вьюга чуть не запутала меня, не закружила, сбивая с пути. Дальше забрался в свой шатер, вход с санями подпер, положив их на бок, лишь оставив сверху небольшое отверстие, чтобы дым уходил, и стал разжигать костер. Поначалу дело не ладилось, однако я заранее запас сухой древесной пыли, мха и тонких веточек для розжига в санях возил, так что костерок разжечь смог. А потом уже нормальный костер, но небольшой, помнил, где нахожусь. Предварительно мне пришлось очистить землю от всего, а потом топориком рубить землю для ямки. Все, что нарубил, выкинул подальше от входа. Но место для очага глубиной сантиметров двадцать было готово, даже согрелся. Дым уходил в дымоход в складках шатра наверху. Пришлось снегом их протереть, чтобы в тепле намокли, а то углями могло прожечь. А я, сидя на шкуре срезал стружки с ветки и стал делать одну ногу-треноги с вырезанной рогаткой. Сделал одну, потом вторую, а снаружи уже настоящая буря была. Не выйти, сдует. Вон, если бы я не накрыл свой шатер снегом, его бы тоже сдуло к черту. А так нормально, только слегка шумно. Сделав треногу, я достал ледяную промороженную кашу и повесил ее над костерком и почти сразу рядом набитый плотно утрамбованным чистым снегом двухлитровый котелок травяного настоя потом попью с медом. Горячего хочу. Поужинал я нормально. Костер подсушил за это время ямку, не шипела там мокрой промороженной землей, вытаивая ее. В общем, нормально. Единственное, о чем я подумал, желательно с собой возить жаровню. Вот так на голой земле, где раньше снег лежал, костры разводить настоящая мука. Часто гасли и приходилось раздувать. Ладно, на улице это происходило, но в укрытии, как сейчас, сплошной дым и подпершение в горле и слезы из глаз приходилось раздувать угли, подбрасывая ветки по суше. С жаровней такого нет, и насколько она облегчит жизнь, я теперь понимал отлично. Да даже простой железный лист и то хорошо было бы. Положил на две палки, чтобы до земли не доставал, и разводи костер. Обязательно куплю, как окажусь на первом же торге. Каша стала подгорать по бокам котелка, уже шипела жиром и таевшей водой, что кристалликами замерзла в ней. Убедившись, что уже можно ее ковырять, я так и сделал. Достал сковороду и стал укладывать на нее куски каши. Дальше та продолжала таять на сковороде. Я хорошую горку наложил, есть хотелось. Пол котелка как раз уместилась Остальное прикрыл полотенцем и отставил в сторону в угол у входа. Это на утро, завтракать буду. Когда каша была готова, шкварчала на сковороде, я снял ее с углей, чихнув в сторону от попавшего в нос дыма и, отсев на край шкуры, положил сковородку перед собой и стал неторопливо есть. Прямо так ел, перекладывать кашу в миску я не стал. Сухари у меня еще были, вот и хрустел ими с кашей. А потом и вода закипела, полтора литра вышла. Сыпанул внутрь заварки и пока-то доходило, я кашу доел. Убедившись, что искры на растеленную медвежью шкуру не попадают, до нее от костра около метра было, Я пробрался к своим вещам. А они горкой были свалены у противоположной стенки укрытия. И стал разбираться с ними. Даже дубленку скинул. Убежище прогрелось, тепло стало. Тюк с боярской шубой раскатал. Мне нравилось спать в ней. Отлично грело, но сейчас отложил в сторону. Рогатину положил так, чтобы сразу под рукой была, как проснусь. С лука снял тетиву и убрал в сторону как и колчан со стрелами. Топорик тоже под руку. Остальное перебрал и уложил стопками по левому борту укрытия. С осталось чуть больше метра. Как раз мне улечься, вытянув ноги. После каши чувствую приятную сытость. Хорошо поужину. И попил чаю, заедая ложкой меда. И довольно, похлопав себя по животу, стал готовиться к отходу ко сну. А чего ждать? тем более сам устал и глаза от сытости слипались Гасить костер я не стал, тем более там уже одни почти прогоревшие угли оставались. Я дождался, когда они окончательно прогорят, потушил снегом, еще тлеющие, после чего, убедившись, что костер потух, лишь слегка теплом отдает, закрыл дымоход, оставив едва видимую щель, чтобы было чем дышать и, завернувшись в шубу, спокойно уснул. Как-то сразу, как будто свет выключили, и шум ветра, от которого даже мое убежище тряслось и как будто шаталось, но это лишь иллюзия, не помешали мне в этом.